Глава пятая. Я проснулась привязанной к кровати. Мышцы затекли, Дамиан где-то пропадал, а когда наконец вернулся с подносом, я испытала облегчение. Однажды на семинаре по духовному развитию я услышала, что жить нужно здесь и сейчас, не задавая себе лишних почему и зачем. Вообще-то семинар был предлогом, чтобы встретиться с девчонками, Попробовать аюрведический массаж, посплетничать за стаканчиком смузи. Тех подруг уже и след простыл. Обычное дело, когда вас объединяют лишь модные тренды и клубы. Время течет, люди меняются. Расставшись с мамой Луи Эстебаном, я стала довольно закрытым человеком. Я больше не доверяла никому, кроме отца. Разве что Ник мог бы стать исключением. Я встречалась с ним дольше, чем с предыдущими парнями, в том числе и потому, что они с отцом поладили. Мне нравилось, что мои мужчины, мои защитники сдружились. Я с улыбкой представила, как они вдвоем избивают Дамиана. Такие проблески радости мне были приятны гораздо больше, чем моя странная реакция на похитителя. Мой мозг потихоньку начал связывать его визиты с едой передышками в ванной комнате и освобождением от болезненных пут. Дамиан принес мне на завтрак склизкое нечто, похожее на овсянку, зачем-то сдобренную протеиновым порошком, яичным белком или чем-то столь же гадким. Но будь там хоть сырая печень с луком, я доела бы все до последней крошки. Целую ночь, пролежав со связанными руками, которые, казалось, вот-вот отвалятся, Я наконец-то заслужила ложку и яблоко, и стакан воды. Дамиан наблюдал за мной. В его глазах мне почудился странный проблеск, однако через миг ощущение пропало. Когда я доела, он выдал мне расческу и зубную щетку, разрешил пойти в уборную. Жизнь налаживалась. О прически я больше не волновалась. Просто старалась не смотреть в зеркало. Дамиан наблюдал за мной и у входа в ванную. Затем я последовала за ним обратно в каюту и позволила себя запереть. Я даже улыбнулась, едва он захлопнул дверь. Упала на кровать и выдохнула. Неизвестность меня убивала. Скрипя сердце, я готовилась к новой порции унижения и боли, чтобы заслужить очередную подачку. Дамиан вел себя совершенно непредсказуемо, что пугало сильнее систематических пыток. Он держал меня в постоянном напряжении. Я опасалась того, что вот-вот случится, и нервничала, когда ничего не происходило. «Как же мы убьем его?» Закрыв глаза, я представила, как мы со Эстебаном сидим в моей комнате и придумываем план. Я была серьезной восьмилетней девчушкой, на четыре года младше товарища, но во всех затеях выступала с ним на равных. Эстебен хорошенько обдумал мой вопрос, прежде чем ответить. Я любила смотреть, как он, размышляя, накручивал на палец длинные темные волосы, так что получались завитки. Мама Лу все время рвалась его подстричь, и когда добивалась цели... Лицо у Эстебана становилось открытым и беззащитным. «Не обязательно его убивать», — сказал он. «Мы просто его проучим». Десятилетний Гидеон Бенедикт сент джон он произносил свою фамилию Син-Джин, которого мы окрестили Гидиотом, был моим кошмаром наяву. Вдвое крупнее ровесников он любил больно до синяков щипать меня за ноги. «Сделай мне бумажный зуб», — я кисло улыбнулась, глядя в зеркало. Растянувшись на кровати, Эстебан вертел в руках лист бумаги, размышлял, как бы сложить из него жирафа. «Хочешь спрятать дырку между зубами?» Кивнув, я вновь уставилась на свое отражение. «Он все равно найдет, к чему прицепиться, Гверита». Эстебан частенько называл меня «блондиночкой» по-испански. «К тому же, как мы этот зуб прикрепим?» «Ты главное вырежи, а я приклею скотчем». Открыв рот, я указала, куда. Тут распахнулась дверь, и мы со Эстебаном подпрыгнули. Вошла разгневанная мама Лу. «Эстебан, ты почему не в школе?» Получив подзательник, он взвыл. «Уже бегу!» Мама Лу бывало отвешивала сыну за трещины, когда тот ее огорчал, Не сильные, будто отмахивалась от назойливой мухи. Эстебену частенько попадало, потому что он частенько бедокурил. Оставив недоделанного жирафа на подоконнике, он вылез из окна, спустился по дереву во двор и был таков. Мама Лу задвинула шторы. «Сколько раз я говорила, не впускай его! Вот узнает, сеньор Седжвик?» «Не узнает», — перебила я. «Не в нем дело». «Съели то линдо!» Няня начала расчесывать мне волосы. «Вы со Стебаном...» Она покачала головой. «Наплачусь я из-за вас. А сделай мне прическу, как у тебя». Волосы у няни были темными и густыми. Она заплетала их в косы, а затем собирала в узел кренделек. Эта корзинка из кос так напоминала маленький гамак, что хотелось в нее забраться. «Старушечья прическа!» — ответила мама Лу, и все-таки заплела мне две косички по бокам головы, связав их резинкой на затылке, а основную массу светлых волос оставила свободно не спадать на плечи. «Красавица!» — она вынула крохотный алый цветочек из своей прически, чтобы дополнить мою. «Гидиот сказал, что только ведьмы ходят с дырками между зубов». «Не гидиот, а гидеон», — поправила мама Лу. «Когда бог тебя создал, Скай, он оставил щелочку между зубами, чтобы сквозь нее настоящая любовь нашла дорогу к твоему сердцу». У не имелись истории на все случаи жизни. «А как тогда папа из стебана нашел дорогу к твоему сердцу?» — спросила я. «У тебя-то зубы ровные». Отец Истебана был отважным моряком-рыболовом, Он погиб во время шторма, когда мама луж дала ребенка. Она нам все-все рассказала о его приключениях, о чародеях, русалках, морских чудовищах. Быть может, он так и не нашел дорогу к моему сердцу, — улыбнулась няня и легонько щелкнула меня по носу. «А теперь бегом на урок. Мисс Эдмонс уже пришла. А гидиот, он тоже здесь?» няня оставила вопрос без ответа. Захватив портфель, я спустилась в столовую. Ребята уже расселись за обеденным столом. Пустовало лишь одно место, рядом с гидиотом, потому что никто не хотел с ним сидеть. Отлично, все в сборе, сказала мисс Эдмонс. Начнём? Не успела я открыть учебник, как гедиот под столом наступил мне на ногу. И я поморщилась. «Все хорошо, Скай?» — спросила учительница. Я кивнула, выдавив улыбку. Я Ябедничать я не хотела, так что вечерок меня ждал не из легких. Мисс Эдмонс приезжала к нам из города трижды в неделю. Наше поместье, каса полома, мама получила в подарок на свадьбу от своего отца. Это был шикарный особняк в испанском стиле на окраине рыбацкого городка Паса-дель-Мар. Местные отправляли детей в маленькую городскую школу, а приезжие и семьи побогаче предпочитали частное обучение, и уроки проходили у нас, в самом большом доме в округе. Учительница рассказывала нам про эрозию почв, оползни и землетрясения, и тут гидиот дернул меня за волосы так сильно, что красный цветочек, который вплела мама Лу, упал на пол». Я часто заморгала, сглатывая слезы, и уставилась на диаграммы в учебнике. Как же хотелось, чтобы гидиот провалился в тектонический разлом, прямиком в раскаленное ядро. «Ой — Ой! — вскрикнул гидиот, потирая коленку. — В чем дело? — спросила мисс Эдмонс. — Что-то меня ужалило! Пожав плечами, учительница продолжила урок. Обычное дело, жучки водились повсюду. Ай! Снова подпрыгнул Гидеон. Там кто-то есть, честное слово. Мисс Эдмондс заглянула под стол. Кого-нибудь ещё кусают? Все помотали головами. Моё внимание привлёк буфет за спиной у мисс Эдмондс. Большой, старинный, с резными дверцами. Решетчатый узор выглядел декоративным, но как мы со Стебаном выяснили, Через отверстие можно было подсматривать за происходящим в столовой. Я хихикнула, догадавшись, что Эстебан тайком пробрался в дом. Он терпеть не мог свою школу, поэтому частенько прятался в буфете, когда приходила мисс Эдмондс, А потом рассказывала матери о том, что якобы узнал на своих уроках. Эстебан просунул пальцы сквозь решетку и едва заметно мне помахал а затем из отверстия показалась соломинка или хитрое бумажное устройство. Спустя мгновение Гидиот уже скакал вокруг стола на одной ноге, держась за лодыжку. Ой — Ой-ой-ой! — Гидеон! — возмутилась мисс Эдмонс. — Ты всех отвлекаешь! Посиди-ка в коридоре до конца урока. Когда Гидиот выходил, я заметила у него на икрах маленькие красные точки. Под столом валялись апельсиновые косточки, вот чем стрелял через соломинку эстебан. Выглянув из укрытия, он показал мне большой палец. Я рассмеялась, вспоминая, как из старинного буфета высунулась ладонь с оттопыренным большим пальцем, и тут в замке скрипнул ключ. Вернулся Дамиан. На сей раз без подноса. Состряпаешь обед сама, буркнул он. Я покорно пошла следом в помещение в форме буквы С, служившее кухней. Интерьер был выполнен из тика и красного дерева. Часть столешницы выдвигалась на манер барной стойки, к ней придвинуты стулья. Я огляделась, раковина, холодильник, плита с двумя конфорками, микроволновая печь и шкафчики. Похоже, запертые. На столе лежали несколько картофелин разделочная доска и здоровенный мясницкий нож. «Почисть картошку и нарежь кубиками», велел Дамиан. «Он позволит мне взять в руки нож? Рисковый парень. Хорошо. Я бы с радостью искромсала на кусочки его самого». Я начала мыть картошку. Голова по-прежнему болела, А ноги подкашивались, так что пришлось на мгновение ухватиться за раковину. Я прикрыла глаза, и вдруг Дамиан схватил меня за левую руку, с силой прижал ее к разделочной доске и... Хрясь! Он отрезал мне фалангу мизинца. Ноготь, кость, плоть, отсек одним ударом, будто и морковь для салата. Боль накатила мгновение спустя, когда кровь хлынула на столешницу. Я завизжала от ужаса, глядя на кончик собственного пальца, который лежал отдельно мертвенно бледный, словно реквизит для Хэллоуина. Дамиан надавил на рану, чтобы остановить кровь, и я заорал еще громче. Попятилась, врезалась во что-то спиной и осела на пол. Как я не сопротивлялась, дамиан не отпускал. Он держал мою ладонь на весу, чем-то ее заматывая, делал бог знает, что еще, А я только и могла что кричать, ведь каждое его действие умножало боль. Крики постепенно сменились всхлипами. Я съежилась на полу и лежала клубком, пока слезы не иссякли, уступив слабым, почти беззвучным стоном. Опомнившись, я увидела, что мучитель стоит надо мной со спутниковым телефоном. «Ну как, записал?» — крикнул Дамиан в трубку. «Хорошо». Он прошел вдоль стойки. «Отправь Уоррену Седжвику. Скажи это ее предсмертные крики. Пусть послушает, как я кромсаю ее на кусочки». Он положил отрезанную фалангу в герметичный пакет и швырнул в морозильник. «Еще передай, что я пришлю ему маленький подарок. Последний привет от дочери, а остальное разбросаю по всему побережью». Из трубки раздался неразборчивый ответ. «Да знаю я, не впервой. Казалось, Дамиан занервничал. На этот раз все вышло иначе. Я растерялся, понимаешь? Я хотел выстрелить, а она начала молиться. Молиться, черт ее, дери!» Он стукнул кулаком по столешнице. Подскочил, звякнув нож. «Я облажался, Рафаэль!» Я хотел, чтобы день рождения дочери он встретил в морге, опознавая ее труп. Знаю, что-нибудь придумаю. Дамиан взъерошил волосы. Да пусть хоть всех ищеек мира наймет, плевать. Главное, он прочувствует все сполна. Хочу, чтобы он страдал. Пусть думает, что дочь мертва. Дамиан взглянул на меня. Возможно, через три недели так оно и будет. Договорив... Он вытер кровь с ножа, затем усадил меня прямо и поднес к моим губам стакан апельсинового сока. Я пила медленно. Зубы отстукивали дробь. Меня бросало то в жар, то в холод, кружилась голова. Со стойки все еще капала кровь. «Почему ты меня не убил?» Он не собирался меня похищать. Должен был застрелить, а вместо этого взял в заложницы. Поддался мимолетной слабости. За что, интересно, он мстил отцу? Что случится через три недели? Дамиан не ответил. Он вытер следы кровавой расправы, затем осмотрел мою руку, бинты уже порозовели, рану невыносимо жгло. Однако он оставил все как есть. Я по-прежнему сидела на полу, прислонившись спиной к буфету, а мучитель взялся за недочищенную картошку. «Как насчет картофельного салата с мясной нарезкой?»